Глава восемьдесят Старший следователь второй службы управления собственной безопасности ФСБ Остап Афанасьев сидел в кабинете, прежде занимаемом Альбертом Риховским, и изучал все те материалы, что успела собрать оперативно-следственная группа по делу о терактах за последние 48 часов. Остап был невысоким мужчиной 40 с небольшим лет, с полным отсутствием всякой растительности на лице и голове, одетым в деловой серый костюм. Как и большинство чекистов, всегда вел себя сдержанно, и потому никогда нельзя было понять, что у этого человека на уме. После вчерашних трагических событий в штаб-квартире ФСБ было созвано экстренное закрытое совещание на самом высшем уровне на котором ему поручили расследовать дело об убийстве Игоря Нефедова. По сути, подразделение Афанасьева выполняло роль полиции в рядах ФСБ и должно было вычислять потенциальных взяточников, мошенников и предателей службы, порочащих репутацию федералов в обществе. А гибель Нефедова, если станет достоянием гласности, могла нанести серьезный урон имиджу ФСБ не только в России, но и в мире. Если безвременную кончину Владимира Романова еще можно было скрыть, то с убийством в стенах ведомства уже ничего не поделаешь. Неизвестный убийца проник в здание и расправился с Нефедовым, после чего смог сбежать. И Афанасьев не исключал, что помог ему в этом именно Риховский со своей командой. По материалам уголовного дела о терактах на вокзалах это трудно было сказать. Но небрежность в составлении отчетов, спешка при проведении экспертиз опрометчивые решение все это не шло расследованию на пользу либо Риховский потерял хватку и проявил непрофессионализм либо же он намеренно путал следы однако для афанасьева альберт выступал наиболее вероятным подозреваемым хотя старший следователь и с трудом представлял какое отношение ко всему этому имели остальные члены группы александр ковальский алиса маркова а также, не пойми как, затесавшаяся туда Маргарита Романова, дочка Владимира, и некий приглашенный эксперт по имени Штефан Ратсингер, специалист по египтологии. В любом случае, Афанасьев считал, что первоочередной задачей было отыскать этих пятерых. Только после их допроса можно было строить какие-либо версии. А они умудрились исчезнуть в неизвестном направлении. «Верный признак того, что у них в Пушко». В дверь постучали, и вошел секретарь Афанасьева. Аста Борисович, мы проверили мобильные телефоны Риховского и Ковальского, как вы сказали». «Что-нибудь нашли?» Голос Афанасьева скрипел от многолетнего курения. На самих телефонах ничего. Они удалили все файлы с историей вызовов. Но на коммутаторе осталась информация о времени звонков. Сегодня рано утром Риховский звонил паре своих связных. «И чего же он хотел?» чтобы ему смастерили фальшивые документы и раздобыли билеты на ближайший самолет до Каира, на него и остальных четверых. — Да, — известие озадачило Афанасьева. — И на кой черт они ему понадобились? Неужто к своим хозяевам побежал искать убежище? — Вы, думаете, Реховский и остальные работают на этих самых египетских культистов? — поинтересовался с легким недоумением секретарь. «Теперь уже даже не сомневаюсь. Ковальского и Риховского завербовали эти самые сетиты. И те как-то помогли киллеру проникнуть в штаб-квартиру и убить Нефедова. Теперь, осознав, что мы этого так просто не оставим, они подались в бега. Наверняка направятся в единственное безопасное, как они думают, место. В логово этих самых фанатиков?» — догадался молодой человек. «Именно». Если мы найдем этих ребят и просто за ними понаблюдаем, то они приведут нас прямо к своим нанимателям, а там прихлопнем всех разом. Афанасьев с минуту помолчал. Они смогли долететь до Каира. Нашим айтишникам удалось взломать сервер, где хранятся записи с видеокамерой аэропорта Каира и отыскать членов группы Риховского. Они приземлились около трех часов назад. Вряд ли успели далеко уйти. «Отлично!» — радостно воскликнул Афанасьев. Это дело оказалось даже легче, чем он мог подумать. «Свяжись с нашими резидентами в Каире, Пускай найдут их и доложат нам. Посмотрим, куда нас выведет этот волшебный клубок».